которая любезно подсказала Еве вкусить от древа познаний и угостить тем же яблоком Адама. Сам же змеи видимо, имел какое-то отношение к появлению на свет первенца Евы. С помощью своего прапрапредка Аданирам быстро решил возникшие трудности. Но интриганы убивают его за то, что он не пожелал посвятить их в категорию мастеров с их тайнами, И повышенной зарплаты. После смерти архитектора Соломон решает взять на вооружение принципы организации Аданирама. Они нужны для создания всемирной организации строителей символического храма Соломонова. По книге Франкочи Соломон поручил возглавить орден главе мастеров со словами, Сегодня учреждаю корпорацию избранных, которая всегда оставаясь на службе у Бога и Царя, явится инструментом порядка и исполнения справедливости. В этом мифе господствует примат организации корпораций избранных как самоцели. Она воплощает стремление к высшей духовной и земной власти. На первое место выступает отбор и подготовка специально выделенных по интеллекту, характеру, профессиональным способностям, и особенно положению, влиянию, богатству людей, способных возглавить, подчинить себе человечество. Цели и средства здесь предстают в противоречии. Казалось бы, за века общество обогатилось знаниями. Проблемы, которые мучили лучшие умы, теперь можно решать с большей степенью уверенности в успехе. Зачем и далее копить в тайне ложь, свою отдельную мудрость, свои освободительные замыслы. Но чем дальше шагает масонство, тем очевиднее для него, что мир и впредь должен делиться на ведущих и ведомых, избранных и неспособных постичь. Словом, человечество предстает по-прежнему неким животным стадом, ждущим своих пастырей-поводырей. Но куда идти? Зачем? Как быть с тем, что уже в процессе руководства обществом-каменщиками за последние столетия разрыв между кучкой сверхбогачей и остальным человечеством не сократился, а наоборот возрос? Как можно добиться справедливости, если делить мир и людей на иерархические этажи? Оно, это противоречие, сквозит во всем, в самом названии каменщиков, ведь... Среди них нет ни одного, способного своими руками возвести дом. В том, что под фартуками сверкают рыцарские латы высших посвящений, а над мастерами, принятыми в высший разряд, вздымаются мечи. Могут сказать, что это чисто внешние черты, дань ритуалам. Но не коренится ли сей контраст в самом генезисе братства? В том, что талант... Интеллект, умения, знания, порой незаурядные, подчинены здесь цели властвования над остальными. Власти и богатства во имя власти и богатства. А тайны, ритуалы, эзотеризм, техника обработки адептов служат лишь монополией на власть. Следует отметить, что эстафета методов и градаций ценностей – воспринятое современным масонством от секретных обществ прошлого, рассчитано на то, чтобы оказывать могучие действия на психику, настроение общества. Нет спора, еще жрецы накопляли и хранили знания, имевшие огромное значение. Астрономические наблюдения помогли угадывать дни солнечных и лунных затмений, предвидеть урожайные и голодные годы, Подсказывать властителям, когда надо увеличивать запасы, освоение геометрии, законов строительства, архитектуры позволяли возводить культовые здания, пирамиды и дворцы, и поныне, поражающие величием. Однако реальные знания о Вселенной и Земле, жрецы окутывали покровом тайны, и своими высшими открытиями. делились только с узким кругом посвященных. Монополия знаний оборачивалась влиянием и богатством, стремлением к абсолютной власти».